Четыре или пять минут, а хозяин все стоял потупившись и слушал. Он мог долго слушать, не произнося ни слова и не мешая собеседнику изливать мысли. Мысли изливались и изливались, а хозяин ждал, когда покажется то, что на донышке. Наконец я увидел, что с него хватит. Он понял, что было на донышке или что на донышке ничего не было. Разговор заканчивался. Хозяин вскинул голову и глянул сенатору в лицо. Это был верный признак. Я отодвинулся от стенки. Я видел, что хозяин собирается уходить. Он посмотрел на сенатора и покачал головой. Этот номер не пройдет, сказал он в вполне дружелюбном тоне. Я расслышал эти слова, он произнес их достаточно громко, сенатор говорил тихо и торопливо. Хозяин оглянулся на меня и позвал. «Джек, я подошел. Поднимемся наверх, я хочу тебе кое-что сказать». «Пошли», — сказал я и двинулся к выходу. Он отставил сенаторов и нагнал меня в дверях. Рафинад шел за ним, по другую руку и немного сзади. «Я хотел спросить у хозяина о здоровье мальчика». но подумал, что лучше не надо. Речь могла идти лишь о том, насколько он плох, и спрашивать не стоило. Мы шли по коридору к большому бюстебюлю, чтобы подняться оттуда на лифте. Люди, слонявшиеся по коридору, расступались и говорили: "Здравствуйте, губернатор" или "Привет, хозяин". Но хозяин лишь кивал в ответ. Другие ничего не говорили и только провожали его взглядом. В этом не было ничего необычного. Наверное, тысячу раз проходил он по этому коридору, и так же, как сегодня, одни здоровались с ним, а другие молчали и поворачивали головы, следя, как он шагает по блестящему мрамору. Мы вышли в большой вестибюль с куполом, где над людьми возвышались залитые ярким светом статуи государственных мужей, важностью своей напоминавшие о характере этого места. Мы шли вдоль восточной стены, туда, где были встроены лифты. Когда мы приближались к статуе генерала Моффата, великого истребителя индейцев, удачливого земельного спекулянта, первого губернатора штата, я заметил прислонившегося к пьедесталу человека. Это был Адам Стэнтон. Я увидел, что он мокрый насквозь, И брюки его до половины икр, заляпанные грязью. Я понял, почему так стояла его машина. Он бросил ее и пошел пешком в дождь. Как только я его заметил, он повернул к нам голову, но глаза его смотрели не на меня, а на хозяина. Адам, сказал я. Адам. Он шагнул к нам, но на меня не взглянул. Хозяин свернул к нему и протянул руку, собираясь поздороваться. «Добрый вечер, доктор», — сказал он, протягивая руку. В какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходившему человеку. Потом он протянул руку, и когда он сделал это, я с облегчением перевел дух и подумал. Он подал ему руку, слава Богу, он успокоился, он успокоился. Тут я увидел, что он держит в руке. И в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, но раньше, чем мозг и нервы успели проникнуться его значением, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем. Я не услышал звука, потому что он утонул в более громком стакате выстрелов, раздавшихся слева от меня. Так и не опустив руки, Адам качнулся, отступил на шаг... остановил на мне укоризненный, затуманенный мукой взгляд и тут же вторая очередь швырнула его на пол. В гробовой тишине я бросился к Адаму. Потом я услышал женский крик в вестибюле, шарканье многих ног, гул голосов. Адам обливался кровью. Пули прострочили его грудь от бока до бока. Вся грудь была вдавлена. Он уже умер. Я поднял голову и увидел Рафинадо, или мяющийся ствол его автоматического, а подальше справа у лифта патрульного дорожной полиции с пистолетом в руке. Хозяина я не увидел, не попал, подумал я. Но я ошибся. И двое подумали хозяине и оглянулся кокрофинат, выронил пистолет, лязгнувший амрамар и с предушенным животным криком бросился за статуей генерала Мофета. Я опустил